Илья Боровиков «Горожане солнца. Роман. Москва. Вагриус. 2007 год». В романе «Горожане солнца» реальные события, действия происходят в современной Москве, перепутываются со сказочными. А может быть, девятилетняя девочка и пожилой директор школы просто решили поверить в сказку и сами придумали историю о том, что есть волшебные елочные игрушки, способные перенести человека в фантастические миры, и спрятанные где-то в метро колдовские часы, которые лишили людей бессмертия. Повествование имеет все приметы фантастических произведений для юношества, таких как «Алиса в стране чудес» или даже серии книг про Гарри Поттера, но его можно воспринимать и как философское сочинение для взрослых. В любом случае ни родителям, ни детям скучно не будет. Пролог В те времена, когда дымами не подпирались небеса, А на весу держались сами, на тонких звездочках вися, Был весь простор доступен взору, ни труп, ни башен, ни креста. Не так давно, найдя опору, двуногий строил дом, как нору, Его пугала высота. Был дом его и утул и плосок. Весь состоял из пней и досок С узором в виде странных рыл. А часовщик уж землю рыл. В цилиндрах доменных печей Его рабов шуруют клещи. Под сотней гаечных ключей Железо ржавое скрижещет. Разъярена, раскалена, Стекает каша чугуна. Тысячелетие стройка длится, Земля дрожащая дымится, И вот на тысячном году Деталь последняя застыла. Часы, бессмертия могила Стоят готовые к труду. Туга, темна и тяжела, Внутри пружина ожила. Рвалась плетенная пружина, Тряслась огромная машина, Летели гири вверх и вниз, Колеса за руки взялись. Их мирный ход казался страшен, Вращение зубчатых башен во мраке выглядело сонным. Качались на цепях мосты, скрипя и к пропастям бездонным слетали искры с высоты. Под каждой цифрой циферблата стоит охранный каземат, и 42 ночных солдата той цифры тайну в нем хранят. На циферблате в самом центре воздвигнут замок выше церкви, во тьму вонзает шпиль стальной. На этом шпиле стрелки кружат, И ход их мерный сеет ужас Вокруг машины остальной. Там часовщик засел навечно, Воруя время человечье. А выше, чисто и хитро, Шумит бессонное метро. Туннели тянутся темнее, Глотают поезд в полглотка, И теплый ветер из тоннеля Колышет лампы потолка. Иных людей движения крепки, Иных людей движения шатки, Иных людей венчают кепки, Иных людей венчают шапки. И день и ночь течет толпа Вокруг прекрасного столпа. И поезд кружится, колеблясь, А если выбраться от сель, По кругу движется троллейбус, Трамвай, машина, карусель. Дитя, вокруг лишь повторенье, Безликих дней круговорот. Сменить паренье на старенье Заставит маятника ход, Добавит сладенькой воды В твои мерцающие яды, Твои заросшие сады распашет в правильные гряды. Беги в дымы лесных кострищ, Беги в заброшенные парки, Беги в пустыни старых крыш, Беги в придуманные карты, И помни, не навек часам Смертельно властвовать на свете. Угрюмый смертоносец сам Себе приготовляет сети. Ведь дети сказочной красы Когда-нибудь часы обрушат тем, что возложат на часы, охапку елочных игрушек. И дрогнут солнце и луна, и власть часов сокрушена. Часть первая. Мишата попадает в город. Сказка про детектора. Была одна школа. И вот прислали туда нового директора. Старый уже умер. Этот новый директор до того был того, что учителя всем педсовета махнули.